12 сентября, утро. Был средним человеком, не выше того. Средние способности, как раз в соответствии с тем, чего требовала от меня жизнь. Средний ум и память, и дар ассимиляции. Средняя личность. Все прочее маскировка. После обеда. Здоровье, счастье, только шоры. В болезни черпаешь, наконец, явное видение мира. Идеальным условием для того, чтобы понять себя и понять людей, было бы переболеть и затем восстановить здоровье. Я готов даже сказать, что человек, неизменно пользующийся хорошим здоровьем, обязательно дурак. Был средним человеком не выше того. Без настоящей культуры, культура у меня была профессиональная, Ограниченные моим ремеслом, великие люди, настоящие великие люди, не ограничены своей областью. Великие врачи, философы, великие математики, великие политики никогда не бывают только врачами, философами и так далее. Их мысль свободно движется в других сферах, бежит за пределы частных знаний. Вечер. О себе самом. Я просто-напросто всегда был удачлив. Карьеру выбрал такую, в которой легче всего было преуспеть, что уже само по себе показатель практического ума, но ума среднего, недостаточно трезвого, чтобы использовать благоприятные обстоятельства. Прожил в ослеплении гордыней. Я воображал, что всем обязан своему уму и своей энергии Воображал, что сам выковал свою судьбу и что мои успехи заложены мною, считал себя незаурядным малым только потому, что сумел убедить в этом людей менее способных. Маскировка. Ухитрялся вводить в заблуждение даже Филиппа. Обман иллюзии, которые жизнь не замедлила бы разрушить. Меня, конечно, ожидали жестокие разочарования. Я, должно быть, просто был хорошим врачом. Таким, как сотни других. Тринадцатое сентября. Нынче утром розоватая мокрота. Одиннадцать часов. Лежу, дожидаясь Жозефа, банок. Моя комната. Ненавистный маленький мирок, Знакомый мне до последнего гвоздика, До тошноты. Нет такой щелочки, царапинки На этой розовой стене, Следа от рамки, на которых тысячи раз не останавливался бы мой взор. И неизменные герлс над зеркалом, которых мне, может быть, недоставало бы, если бы меня послушались и убрали их. Часы, долгие часы, дни, ночи на этой постели. И это я, когда-то такой деятельный. Деятельность, активность. Я был не просто активным. У меня был культ активности, фанатический и наивный. Не хочу быть слишком суровым к своей прежней активности. Всему, что я знаю, научило меня именно действие. Столкновение лицом к лицу с реальностями. Действие воспитало меня. Даже этот кромешный ад войны я выносил так твердо лишь потому, что он вынуждал меня непрестанно к действию. Днем... В сущности, мне следовало бы избрать хирургию. Я вкладывал в свою работу темперамент хирурга. Чтобы стать хорошим врачом, нужно быть и мыслителем. Вечер. Все время вспоминаю о прежней чудесной деятельной жизни. Не без суровости. Я замечаю в ней сейчас долю, некую долю притворства игры. Перед самим собой... Не меньше, во всяком случае, столько же, сколько и перед другими. Моя слабость — вечная потребность в одобрении. Нелегко признаться в этом, Жан-Поль. Сотни раз убеждался, что мог проявить себя во всем блеске только в присутствии других. Когда я чувствовал, что на меня смотрят, говорят обо мне, восторгаются, я расцветал. Росла моя смелость, решимость, сознание силы. Воля устремлялась в бой. Примеры — бомбардировка Перонна, скорая помощь в Монмирайле, удачная операция в Буабрюле и так далее. Монмирайль — городок в департаменте Марны. Примечание — редакции. Другой пример — в довоенное время — Я всегда был в сто раз проницательнее в диагнозах, предприимчивее в терапевтике, когда действовал на глазах у моих сотрудников в больнице. Другое дело дома, у себя в кабинете, наедине с пациентом. Я понял теперь, что истинная энергия в ином, она обходится без зрителей. Моя энергия всегда нуждалась в присутствии других, чтобы дать максимум того, что я мог дать. Будь я один на острове Робинзона, возможно, я покончил бы с собой. Но появление пятницы побудило бы меня к совершению подвигов. Вечер. Упражняй волю, Жан-Поль. Если ты способен желать, ты сможешь достигнуть всего. Четырнадцатое. Рецидив. Ретростернальные боли, помимо всего прочего. И спазмы непонятного происхождения. Беспрерывная рвота. Не смог встать с постели. Гуаран принес мне газеты. В Швейцарии говорят о мирных предложениях Австро-Венгрии. А также о глухом революционном брожении в Германии. «Значит ли это, что в Германию, благодаря посланиям Вильсона, проникли демократические идеи?» «Менее достоверно известие о продвижении американцев в направлении Сен-Миэля. А ведь Сен-Миэль — это дорога на Бриэ, на Мец. Мы подвигаемся к линии Гинденбурга, которую считают неприступной». Основная оборонительная линия немцев на оккупированной французской территории в годы Первой мировой войны. Примечание редакции. Шестнадцатое. Немного легче. Приступы рвоты прекратились. Эти дни очень ослаб от диеты. Ответ Клемансо на мирные предложения Австрии. В высшей степени неприятный ответ. Стиль кавалерийского офицера. Хуже того. Пан-германский стиль. Плоды военных успехов уже дают себя знать. Как только один из противников убеждается в своем превосходстве, он раскрывает свои тайные замыслы, которые всегда оказываются империалистическими замыслами. Вильсону придется выдержать не один бой с государственными деятелями Антанты, если только победа союзников не будет исключительно делом рук американских солдат. У Антанты был прекрасный случай сказать открыто и честно, каковы ее цели. Но Антанта предпочла блеф. Антанта делает вид, что ее требования будут максимальными. И это из страха, что иначе в момент подведения счетов ей не удастся вытянуть из побежденных все, что только можно вытянуть. Гуаран говорит, Антанта пьянеет от любого успеха. 17 -е. Они могут говорить все, что угодно, но это распространение очагов бронхопневмонии следует рассматривать как форму обострения инфекции легких. 18. -е. Бордо долго меня осматривал и выслушивал. Потом совещался с Сегром. «Я ждал этого уже давно. Старая песня». Поражены легкие, лечи сердце. Санитары. Они ухитряются быть вне пределов досягаемости, когда спешно нужны больному, и вечно торчат в палате как раз тогда, когда их присутствие кажется нестерпимым, предельно неуместным. Ночь с 19 на 20 Жизнь, смерть, непрерывное произрастание и так далее после обеда мы с азное рассматривали карту фронта шампани внезапно вспомнил белесую равнину кажется где то к северо востоку от шалона где мы остановились на привал чтобы перекусить меня тогда прикомандировали к другому полку земля была так глубоко взрыта еще с первых дней войны что на ней не произрастало больше ничего даже пырея но наступила весна И здесь, вдалеке от фронта, все пространство вокруг было вновь возделано. И неподалеку от того места, где мы расположились, среди мертвой меловой пустыни, вырисовывался маленький островок. Я направился к нему. Это было немецкое кладбище. Могилы, сровненные с землей, укрытые в высокой траве. А над этим скопищем трупов, только начавших свое могильное существование, изобилие злаков полевых цветов, бабочек. Банально, сверх всякой меры. Но сегодня это воспоминание волнует меня как никогда. Весь вечер раздумывал над слепыми силами природы и так далее. Но так и не сумел додумать эту мысль. 20 сентября. Успешные бои на фронте у Сен-Миэль. Успех на линии Гинденбурга успехи в Италии, успехи в Македонии, успехи повсюду. Но ценой каких жертв? И это еще цветочки. Нельзя без тревоги наблюдать, как изменился тон союзной прессы с тех пор, как мы почувствовали себя сильнее, чем противник. С какой непримиримостью Бальфур, Клемансо и Лансинг оттолкнули предложение Австрии. Бальфур Артур Джеймс, 1848-1930, министр иностранных дел Англии в 1916-1919 годах, Лансинг Роберт, 1864-1928, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки в 1915-1920 годах. Примечание, редакции И это они, конечно, заставили Бельгию отвергнуть предложение Германии. Заходил Гуаран? Нет, не думаю, чтобы конец войны был близок. Создать Германскую республику на это потребуются долгие месяцы, а может быть и годы. И чем больше у нас будет побед, тем меньше мы будем склонны к искреннему примирению, без которого невозможен прочный мир. Гуаран. Бесполезный и досадный спор о прогрессе. Он сказал... И так, значит, вы не верите в прогресс? Верю, верю, как же? Но что в том? Тысячелетия пройдут прежде, чем исполнятся надежды, которые мы возлагаем на человек. Двадцать первое. Завтракал со всеми внизу. Любен, Фабель, Ремон. При всем различии взглядов все в равной мере узкие сектанты. Вуазне сказал про майора, «Ни за что не поверю, что у него есть мозг, разве только спинной». Жан Полю. «Нет истины, кроме приходящей». Помню еще те времена, когда все верили, что антисептика важнее всего – убить микроба. А потом поняли, что вместе с микробом часто убивают и живые клетки идти осторожно, ощупью, не доверять первому впечатлению, ничего не утверждать окончательно. В конце всякого пути, если стать на него без оглядки, тупик. Примеров сколько угодно, хотя бы из области медицины. Я сам видел, как выдающиеся ученые, равные по силе, одинаковой прозорливости, страстные искатели истины, Приходили в результате изучения одних и тех же явлений, делая совершенно те же клинические наблюдения, к совершенно различным, даже диаметрально противоположным выводам. С молодых лет освободиться от склонности к безоговорочным суждениям. Двадцать второе. Такие мучительные боли в боку что когда я примощусь хоть как-нибудь, боюсь шелохнуться. Бордо уверял, что мазь из этилового пара аминобензола делает чудеса. Никак не действует. Двадцать третье. Они сами уже не знают, где мне делать теперь прижигание. Живого места не осталось. Двадцать пятое. Со вчерашнего дня снова скачет температура. Все-таки пытался сойти вниз, но не смог. Пришлось вернуться к себе и лечь. Так задохнулся на лестнице. Эта комната, эти розовые стены. Закрываю глаза, чтобы больше ничего не видеть. Думаю о предвоенном времени, о моей тогдашней жизни, о моей юности. Истинным источником моей силы было потаенное, ненасытное доверие к будущему. Больше, чем доверие, — твердая уверенность. А сейчас там, откуда шел ко мне свет, — беспросветный мрак. Это пытка, не прекращающаяся ни на минуту. Тошнота. Бордо задержался внизу, принимал новых больных. Ко мне сегодня после обеда дважды заходил Мазе. Мазе. Не могу выносить его угрюмого вида, его физиономии старого колониального вояки. Провонял по обыкновению всю комнату потом. Чуть меня не вырвало. Четверг, 26 сентября. Плохая ночь. Аускультация показала новые очаги, субкрепитирующих хрипов. Вечер. После укола несколько легче. «Надолго ли?» Заходил на минутку Гуаран. Утомил меня. Франко-американское наступление. Наступление англо-бельгийское. Немцы отступают по всему фронту. Успехи союзников на Балканском фронте. Болгария просит перемирия. Гуаран говорит, «Мир с Болгарией — это начало конца. Это как у беременной женщины перед родами отходят воды». В Германии начинает пахнуть порохом. Социалисты выставили ряд условий, на которых они согласны войти в правительство. В стране всеобщее недовольство. Оно сквозит даже в намеках канцлера, смотри его последнюю речь. Боюсь верить. Слишком хорошо. Но события разворачиваются так стремительно, что становится просто страшно. Турция раздавлена. Болгария и Австрия накануне капитуляции. Повсюду победа. Какие бездны сулит нам заключение мира? Успех вскружил им головы. Созрела ли наша Европа для настоящего мира? В Гранд-Отеле в Грассе один американец побился об заклад на тысячу долларов против одного Луидора, что война будет закончена к Рождеству. Счастливы те, кто будет праздновать это Рождество. Двадцать седьмое. Слабость увеличивается, удушье. С понедельника полная афония. Бордо приводил ко мне Сегра. Осматривали меня целый час. Сегр приветливее, чем обычно. Встревожен. Вечер. Анализ мокроты. Пневмококки. Но преимущественно стрептококки. С каждым разом их все больше и больше, несмотря на специфическую сыворотку. Характерная... Токсикоинфекция. Завтра рентген. 28 Явные симптомы общего заражения. Бордо и Мазе заходит по нескольку раз в день. Бордо решил после просвечивания сделать пробную пункцию. Что он предполагает? Абсцесс в паренхиме?